Глава 33. Сифа. Староанглийский. Разум, сердце, внутреннее чутьё. Церера и лесник распрощались с обитателями леса. Человек-медведь прижал Цереру к груди, а женщина-барсук ткнулась в неё носом. Мальчик-сова уселся ей на плечо и негромко ухнул на прощание. А девочка-ленивец обернулась вокруг ног Цереры и немедленно заснула, отчего её сотоварищам пришлось разбудить её и уложить в сторонке, после чего она быстро задремала опять. Свита зверей проводила их до дороги, где они продолжили свой путь. Церере всё-таки удалось пару часов поспать, но перед рассветом она проснулась с сломотой во всём теле. Примочка полностью высохла, Рана опять воспалилась, и вроде как слегка поднялась температура. «Скоро будем на месте», — заверил её лесник. Они обменялись едва ли парой слов с тех пор, как тронулись в путь. Даже несмотря на то, что Церера опять перестала сердиться на лесника. В этом не было никакого смысла. Всё равно любые гневные взгляды были ему как с гуся вода. Это было всё равно, что спорить с портретом на стене но молчала она ещё и потому, что говорить было больно, и даже собственный желудок объявил ей войну. Яд Калио, похоже, набросился на организм Цереры с новыми силами, чтобы наказать её за безрассудные попытки бороться с ним. Церера уже едва держалась в седле и не стала протестовать, когда лесник пересадил её с пони на свою лошадь, пристроив её дамское седло перед собой. Убедившись, что теперь она никуда не денется, Он ослабил поводья пони и привязал их к луке своего седла, чтобы та могла рысить рядом с ними. Больно! Прошептала Церера. Да чего же больно? Веки у нее дрогнули, и лесник увидел, что она все больше бледнеет. Знаю, отозвался он. Но она имела в виду не только боль, от укуса дриады. «Я хочу, чтобы она вернулась», — тихонько произнесла Церера. «Я хочу, чтобы она снова была со мной». Лесник притянул её ближе к себе, но ничего не ответил, поскольку никакие слова не могли облегчить её положение. Она тут же вцепилась ему в рубашку с паникой в глазах. «Он ведь должен быть мёртв! Так сказано в книге!» Тогда эта книга подумал лесник. Может и ошибаться. Церера обмякнула, привалившись к нему, и её глаза уже ничего не видели. «Держи её как следует!» «Я пытаюсь!» Церера то на миг приходила в сознание, то вновь проваливалась в небытие. Какая-то красивая женщина с очень тёмной кожей смотрела на неё сверху вниз. Лицо у неё исказилось от напряжения. Боль в руке у Цереры вдруг резко усилилась. Она попыталась найти причину и увидела, что кожа у неё на предплечье разрезана, обнажая красную плоть внутри. Смуглая женщина ковырялась в ней пинцетом, вытягивая из неё тёмную нить, которая извивалась в острых металлических губках, словно червяк. «Перестаньте», — пролепетала Церера. «Пожалуйста, перестаньте». «Она проснулась!» — это был голос лесника. «Так усыпи её ещё раз!» — приказала женщина. «Ты уверена?» «Ну, давай же!» — другой голос, постарше мужской. «Слишком много, и мы потеряем её». «Слишком мало!» — отозвалась женщина. «И операция убьёт её!» Народ и нос Цереры наложили влажную тряпку. Пахло от неё какой-то кислятиной, и она стала вырываться, потому что ей показалось, будто она вот-вот задохнётся. «Дыши!» — приказал лесник. «Просто дыши!» Церера так и сделала, и опять куда-то провалилась. Свет, но какой-то неуверенный, мерцающий, слабый. Едва способны перебороть темноту. Из последних сил сражающейся с ней и терпящий поражение, Готовый в любой миг окончательно угаснуть. Церера находилась в каком-то туннеле глубоко под землёй. Свет исходил из грота впереди неё. И ещё звуки. Плач крошечного ребёнка. И этот ребёнок и был светом. Вокруг него перемещались какие-то силуэты, искажённые его сиянием. Они пели, пели друг другу, пели, чтобы успокоить младенца, которым питались. Они были так прекрасны, прекрасны, как пауки, прекрасны, как акулы, прекрасны, как сама смерть. Калио тоже была там, стояла в сторонке, наблюдая, но не участвуя, и Церера ощутила чувство обиды и отверженности Дриады. Что-то произошло. То, что оставило Калио несчастной и отчаявшейся, но в то же время очень сильно, просто-таки невероятно сильно её разозлило. Пение резко оборвалось. Всё изменилось. Кормящиеся насторожились, почуяв незваного гостя, пытаясь понять, кто бы это мог быть. Калио тоже. Селись обнаружить чьё-то невидимое, едва ощутимое присутствие, а ребёнок уже умирал. Церера попыталась разглядеть лица, но не смогла. Смерть младенца означала также и конец свету, но перед тем, как погрузиться в кромешную тьму, она уловила разницу настроения. Ярость. Ненависть. Эти существа были мстительны, И они приближались. «Церера! Церера, проснись!» Она не двигается. Тем не менее дышит хоть что-то. «Я же вас предупреждал, что доза через чур велика. Она ведь ещё совсем дитя!» «Нет, она не просто дитя. Церера! Церера!» Церера сидела на толстом древесном суку. Рядом с ней пристроилась ночная цапля, а по траве и кустам внизу кралась калио, придерживаясь самых глубоких теней. Церера могла различить вмятину в черепе дриады, отмеченную открытой раной, всё ещё влажной от сока. Калио остановилась под деревом и посмотрела вверх, но её взгляд остановился на цапле, а не на церере. — Ага. Я вижу тебя, но ты не видишь меня. Твоя интуиция сильна, но всё же недостаточно сильна, чтобы сделать видимым то, что невидимо, по крайней мере, сейчас. Цапля взмыла в воздух. — Очень мудро. Она убила бы тебя. Подвернись ей такая возможность. Убила бы тебя, чтобы посмотреть, как ты умираешь, а потом питалась бы тобой, пока твоя жизнь утекала прочь точно так же, как те другие поступили с ребёнком, а ещё со старым оленем, потому что это ведь было их рук дело. Разве не так? Калио тряхнула головой, словно чтобы избавиться от неприятного шума в ушах, и двинулась дальше. Только они ведь не такие, как ты. Не так ли, Калио? Вот почему они отвергли тебя. Вот почему ты такая озлобленная. «Они другие, они выше тебя, и они решили напомнить тебе об этом. Хотя на самом-то деле они ничем не лучше тебя. Может, и не такие, как ты, но ничуть не лучше. Нет, они намного, намного хуже». «Церера!» Это был лесник. «Церера, ну вернись же к нам, наконец!» Ещё секундочку. Мне здесь нравится. Какой-то лабиринт, он же библиотека. Хитросплетение книг, истории уже рассказанных и лишь ожидающих, чтобы их рассказали. Огромные стеллажи с ними, уходящие во мрак, и к ним всегда добавляются новые, потому что жизнь каждого человека состоит из историй, накладывающихся друг на друга, переплетающихся между собой. Мы ведь не просто существа из плоти и крови, равно как и книга. Это не просто чернила, бумага и картон. Мы — персонажи сказок и небылиц. Мы существуем как повествование. Именно так мы и понимаем мир, и именно так нас и следует понимать. Поэтому этому лабиринту не какой-то там путаницы проходов и переходов, где до цели можно добраться разными путями, ведь к сердцу настоящего лабиринта всегда ведёт лишь один единственный верный путь, бесшумно продвигался призрак. У него больше не было формы или чего-то постоянного, и всё же он продолжал существовать. Он был столь же реален, как и этот лабиринт, который был отражением его разума, а книги в нём, были воплощением его воспоминаний. «Вы можете уничтожить книгу. Можете сжечь её. Можете разорвать в клочки и пустить их по ветру. Можете вымачивать её в воде, пока она не превратится в кашицу, а чернила не сделают воду чёрной. Но вам не под силу уничтожить содержание книги или идею книги, пока есть те, кому не всё равно. Пока есть те, кто помнит. Пока есть те, кто читает. И вы не сможете уничтожить истории, если только не уничтожите всех людей до единого, хотя некоторые уже пытались. Лабиринт историй. Уже рассказанные истории, пока лишь разворачивающиеся истории, истории еще только готовые родиться. «Теперь я всё это вижу», — подумала Церера. «И я тебя вижу», — произнёс скрюченный человек. Очнувшись, Церера увидела перед собой лесника. Он улыбнулся ей и крепко сжал её правую руку, радуясь тому, что она наконец вернулась. Левая рука Цереры, высунувшаяся за край кровати, на которой она лежала, была перевязана до локтя чистым белым полотном. Боль по-прежнему глухо пульсировала в ней, но терпимо. Из-за плеча лесника выглядывала темнокожая женщина. Вид у неё был почти такой же измотанный, какой чувствовала себя Церера. В руках она держала миску, накрытую тканью, которая была заляпана чем-то красным и чёрным. «Ну, наконец-то!» — произнёс лесник. Церера попросила воды. Лесник помог ей отхлебнуть из глиняной чашки, а затем вытер пролившееся мимо. «Я видела их», — сказала Церера, осушив чашку досуха. «Под землёй». А ещё видела ребёнка и слышала его плач. Они питались им, высасывали из него жизнь» до тех пор, пока ему больше нечего было отдать, и тогда он умер. Кто они? Улыбка лесника исчезла, и он переглянулся с женщиной. «Отдохни ещё немного», — сказал он. «Тогда и поговорим, обещаю». Лесник попытался высвободить руку, но она не отпускала. «Я отдохну», — пообещала Церера. Но сначала... Ответьте на мой вопрос. Что это за твари? Её тон не допускал возражений. Фейри, ответил лесник. Потайной народ вернулся в этот мир.